Когда все было приведено в порядок и экипажи выведены на дорогу, Левин велел достать завтрак. Бон аппети, бон консциенс, цеплет ватом бей jusqu'à fond de mes bottes. аппетит значит совесть чиста. Этот цыпленок проникнет до глубины моей души.